казался мне весьма примечательным. Один весьма важный вопрос мне хотелось разрешить в первую очередь. Почему некоторым из отцов удалось и после развода играть первостепенную роль в жизни своих детей, тогда как другие рано или поздно исчезали? Хотя на этот вопрос и не существует однозначного ответа, зависящего в равной мере как от характера супругов, так и от динамики их взаимоотношений, один важный фактор проявлялся во всех без исключения случаях. Отцы, сумевшие сохранить тесные связи со своими детьми после развода, находились в лучших взаимоотношениях со своими женами, нежели отцы, которые мало занимались своими детьми или совсем не занимались ими. Стереотипы воинственных жен и смертельно усталых отцов нередко характерны для многих распавшихся семей. С первых шагов настоящего исследования стала очевидна несостоятельность подобных утверждений. Разведенные семьи оказались слишком разными, воинственные жены оказались при ближайшем рассмотрении вполне дружелюбными, Удивительно, что многие, о чем уж вообще было трудно и подумать, сумели построить новый тип взаимоотношений, который существенно отличался от общепринятого стереотипа семьи с родителем-одиночкой. Когда я в первый раз услышала о семье Джеймсов, которые, оставив детей в родном доме, ежемесячно находились с ними по очереди. Это было восхищение от их гибкости в решении этого вопроса, от их желания и возможности создать своим обожаемым чадом стабильные условия жизни. Меня также поразила другая семья, Джин и Тома тернер которая вместо того, чтобы продолжать послеразводный конфликт, создала своим детям хорошие, учитывающие интересы детей и родителей, расписание жизни. Джин Тернер и вторая жена Тома, Мэрилин, находились в настолько приятельских отношениях, что еженедельно разговаривали по телефону, составляя совместные планы по удовлетворению детских нужд. Их, конечно, нельзя было назвать «закадычными подругами», но они и не враги. Эти семьи, как и многие им подобные, оказались способными поставить интересы детей выше своих собственных. Приоритет создания здоровой семьи для своих детей был очевиден для многих родителей, участвовавших в исследовании. Эти родители обнаружили удивительную изобретательность и умение находить свои собственные пути при создании бинуклеарной семьи. Бывшие супруги, друзья и враги Удивительно, вопреки общественному предубеждению, В изучении нуклеарной семьи почти в 50% случаев расставшиеся супруги сохраняют дружественные взаимоотношения. Каждый из них прошел тяжелейший кризис. Например, через год после официального развода, или через два или три года после начала распада старой семьи, 48 пар имели уже вполне сложившиеся взаимоотношения друг с другом. Большинство из них не назвало бы друг друга друзьями, но все они не только сотрудничали, но и способствовали контактам своего бывшего партнера с детьми. Некоторые даже стали настоящими друзьями и в равной мере разделили свои обязанности по отношению к детям. А опрошенные нами разведенные пары разделились на две группы. С одной стороны, заботливых и нежных друзей, во всем поддерживающих друг друга, с другой —